Глава 27: Огонек. Два дня я не выхожу из дома. Два дня. Хорошо, что такси не отпустило там у дома Влада. Как выскочил из дверей, сразу же прыгнул в машину. Долго еще смотрел в окно, но погони не было. Неужели он наконец понял? Наверное, да. Потому что пропал. Я боялась, что будет звонить. Но нет. Так даже лучше. Ведь ему надо лишь одно. А раз нет, то зачем я ему? Жаль все же немного. Влад забавный, когда ведет себя нормально. Жаль, что случается это редко. Отгоняю прочь все мысли о нем. Он гад. Вспомни его слова, огонек. Фу. У меня есть дела положнее, чем вспоминать о нем. На третий день решаю пойти-таки в университет. Хотя как-то сложно стало в моей жизни. Квартира это Корнеев. Влад. «Слишком много лишнего, по-моему. Надо углубиться в учебу. Хватит приключений. И мужиков. Огонек! Ну, наконец-то появилось!» Так встречает меня Кабачков. Да и его тоже много как-то в моей жизни. Но он ведь помог мне. Нельзя быть такой неблагодарной. Помог и даже ничего не попросил взамен. Тоже не звонил и не приезжал. «Как квартира? Все нормально?» Подходит ко мне и улыбается. «Да, Паш, спасибо, все классно. Спасибо тебе большое. Я зарплату должна получить завтра. Сразу отдам за квартиру, ладно?» «Да все в порядке, Огонек. Чего ты? Слушай, давай за вещами сегодня съездим. Надо же забрать их, да?» «А откуда ты знаешь, что я еще не забрала вещи?» «Смотрю на него подозрительно». «Ну как? Пожимает плечами». «Догадываюсь. У тебя же тачки нет». «И денег на перевозку нет. Ведь так?» «Хмыкаю, но киваю. Подозрительно это все». «В общем, у меня сегодня есть пара часов. Могу помочь». По-деловому, говорит Кабачков. «Окей. Ну и что делать? Вещи же надо забрать. Сейчас они, по сути, лежат в чужой квартире. А там ведь не только мои, но и Юлькины вещи. И она пропала. Прямо беда». И, кстати, лучше мне и правда съездить за вещами не одной, а со свидетелем. А то еще в чем-нибудь обвинят. Ладно, ты прав. Соглашаюсь я. Мне и правда нужна помощь. Я заплачу. Кабачков усмехается в ответ. После лекции мы едем на квартиру. Без проблем я забираю свои вещи и вещи Юли. Паша помогает. Я все время боюсь, что сейчас в квартиру войдет Корнеев. Постоянно оглядываюсь на дверь. Но нет, все проходит относительно спокойно. Потом я звоню Лидии Васильевне и передаю ей ключи. Кажется, все. Когда последняя сумка оказывается в новой квартире, я облегченно выдыхаю. Сажусь на стул на кухне. Ну вот и все. Кабачков оглядывает сумки. Он реально мне очень помог. Спасибо тебе, Паш. Говорю я. Может, чаю? Как-то неловко совсем его не отблагодарить. Нет, огонек. «Пора мне!» Смотрит на часы. «И так задержался?» «Да? Прости». «Да брось! Слушай, а ты как вообще? В пятницу на вечеринку идешь?» «На какую?» Смотрю на него удивленно. «Как на какую? Ты что?» Сокрушенно качает головой. «С курсом же собираемся! Экватор отметить там, все дела!» «Ой, нет, я, наверное, не смогу!» «Отмахиваюсь!» «Настроения вообще нет на вечеринке идти». «Ну нет, Огонек, так не пойдет». Улыбается Паша. «Вся группа собирается. Нехорошо от коллектива отбиваться. на ведь еще столько же вместе учиться. Станешь изгоем. К тому же надо тебе отдохнуть. Ты какая-то замученная, что ли. Посидим, все классно будет». «Да. А где? В клубе опять?» «Нет, дом снимаем, за городом». Там и бассейн есть и вообще. Снимаете? Блин, а я ведь не сдавала. Как же я пойду-то? Не получится, значит. Ну, я за тебя сдал там. Что? Встаю со стула. Зачем? Я не просила ведь. Не надо было, Паш. Да не нервничай ты так. Ты что? Там цена вопроса-то смешная. Если это тебя так волнует, а Даша вместе с деньгами за квартиру... Странно, это вообще огонек. Обычные девчонки не придают этому такого значения. Ухмыляется он. Может, потому что это девчонки, с которыми ты в отношениях? Уточняю я. Он лишь хмыкает в ответ: В общем, огонек, не бойся, ничего с тобой не случится. Там вся группа будет. Ну, еще кое-кто из преподов вначале. Потом уедут они, и только группа останется. Кстати, хлопает себя по лбу. Ты слышал новость? Удивленно смотрю на него. «Аврора выздоровела!» «Спрашивала про тебя. Когда ты вот не приходила на лекции?» «Ой!» «Сказала ты единственная, кто тянется со сдачи зачета. Статистику, короче, портишь». Ругалась. «Блин!» «Ну да!» «Я отворачиваюсь и начинаю думать, что же делать?» «Огонек!» «Паша чуть толкает меня в плечо. Поднимаю на него взгляд. «Все нормально будет!» Вот после вечеринки издашь Аврора тоже будет там. Обещал заехать. В неформальной обстановке там покажешь себя. Подмигивает. Ага. скажут, на лекции не ходят, а как гулять, так приперлась. Нет уж, теперь я точно не пойду. Неправильно мыслишь. Паша серьезно смотрит на меня. Так она может подумать, что ты вообще на коллектив забила. И на учебу. Нет, Огонек, надо идти. Пообщаешься там с ней, ну скажешь, что плохо себя чувствовала, переезд там, все дела. Она поймет, снисходительнее будет, и все. Я отворачиваюсь и думаю. Даже не сомневайся, Огонек, ты просто обязана пойти, и потом... Улыбается. Я там буду с тобой, помогу. Сделаем все красиво, и зачет получишь. Ну, какое будет твое положительное решение? Заглядывает мне в глаза, я смотрю на него и думаю, идти или не идти.